Глава пятьдесят первая. Сойер. В понедельник мой шкафчик оказался завален розами на длинных стеблях. Во вторник — пятью фунтами шоколадных конфет. Конечно же, моими любимыми, которые было очень сложно выбросить. Что я всё равно сделала после того, как Оукли утащил себе целую гору. Оукли потёр руки. Как ты думаешь, что на этот раз? Я не знала... но очень надеялась что не еда я сбросила ещё пять фунтов и не хотела чтобы у меня возникло искушение со вздохом я открыла шкафчик Чёрт его дери! коул знал мои слабости уккли изогнул бровь это ник джонас выдохнула я точно с автографом хрен его хрен хрен хрен коула не ника ник идеален но как и всему остальному чем меня пытался купить Коул. Нику тоже придется уйти». «Тут конверт», — отметил Оукли. «Я отдала конверт ему. Развлекайся». Он радостно открыл его и насупился. «Это просто какие-то билеты на концерт», — Оук передернул плечами. «Первый ряд, кстати». Я захныкала. «Будет чертовски трудно выбросить их в мусорное ведро. Сделай это ради меня», — сказала я ему. «Я не смогу». Он фыркнул. «С радостью!» «Погоди!» — я взглянула на глянцевую фотографию. «Будь с ним поосторожнее, он такой красивый!» Оукли закатил глаза. «Знаешь, ты могла бы принимать подарки, и потом, ну, понимаешь, принять извинения и дать Колу еще один шанс?» «О боже, только не ты!» Достаточно было того, чтобы Янка заводила ту же шарманку, как только видела меня. «Но Оукли...» Он невинно пожал плечами. «Прости, ничего не могу с собой поделать, я никогда не видел его таким несчастным». «Хорошо, теперь он знает, каково это». «Он поклялся, мол, не будет пить до конца жизни». «Отлично, ему стоит поклясться, что он не будет ублюдком до конца жизни». «Сойер, он не хотел причинять тебе боль, у него много проблем». «Если бы он рассказал мне об этих проблемах и помог понять, почему он такой и почему делает все эти вещи, Я бы подумала над тем, чтобы дать ему второй шанс, которого он так желал, но он не сделает этого, потому что это не в его стиле. Тот факт, что ты знаешь о его проблемах, а нет, является одной из причин сложившейся ситуации. Я молча попрощалась с Ником. Жаль, что мы провели так мало времени вместе. Он не сможет меня купить. Если Коул хочет, чтобы я приняла его извинения, он должен дать мне причину для этого. и Единственный способ это сделать — показать мне себя настоящего, потому что только этого Коула я готова простить. Я захлопнула дверцу шкафчика. А счастливая семерка может пойти на... Я так понимаю. Тебе не понравились билеты? Спросил Коул позади меня. Я злобно уставилась на него. Прекрати приносить мне подарки. Подарки — это не то, чего я хочу. Тогда чего ты хочешь? То, что ты по-прежнему не знаешь этого, очень грустно. Я попыталась уйти, но он перегородил мне путь. «Сойер, проваливай с дороги!» «Проваливай из моего сердца!»